Глава седьмая. Как разрушить микрофлору? Традиционные факторы, нарушающие баланс микрофлоры кишечника. Теперь, когда мы разобрались с основными рисками для здоровой микрофлоры кишечника с точки зрения продуктов питания, давайте остановимся подробнее на других потенциальных факторах риска, таких как лекарственные препараты и вещества из окружающей среды. Далее я расскажу о наиболее опасных из них. Часть этой информации будет пересекаться с тем, что вам уже известно, но в то же время вы узнаете много нового, что, возможно, стимулирует вас изменить привычный образ жизни и улучшить ее качество. Антибиотики. Я отчетливо помню, как однажды, когда мне было 5 лет, мой отец неожиданно заболел. В то время он был востребованным практикующим нейрохирургом, проводил операции в пяти или шести больницах, и при этом успевал быть хорошим отцом для пятерых своих детей. Я был самым младшим. Как вы можете представить, отец был очень активным и увлеченным человеком, но неожиданно у него начали возникать приступы жара и огромной усталости. После консультации с несколькими коллегами определился диагноз подострый бактериальный эндокардит. Это инфекционное заболевание сердца, которое вызывается бактерией Streptococcus viridiens. В течение трех месяцев отцу внутривенно делали инъекции пенициллина. Лечение проходило дома, и я наблюдал, как он читает свои медицинские журналы, а рядом с его кроватью висит пакет для внутривенного вливания. Если бы не пенициллин, эта болезнь, несомненно, оказалась бы смертельной. С тех пор я четко усвоил важность и эффективность антибиотиков. При этом я не могу не задаваться вопросом, какие изменения произошли после этого лечения в микробиотики кишечника и как это могло повлиять на текущую ситуацию и развитие у отца болезни Альцгеймера. Рассуждая о влиянии антибиотиков на здоровье человека, я прежде всего хочу отдать им должное. Многих из моих друзей, членов семьи и коллег, возможно, уже не было бы сегодня с нами, если бы не лечение антибиотиками. С их помощью сейчас легко лечатся серьезные болезни, от которых раньше ежегодно умирали миллионы людей. Открытие антибиотиков, в переводе с греческого «против жизни», в начале 20 века стало одним из наиболее значимых достижений медицины. В 1928 году британский ученый Александр Флеминг почти случайно открыл растущую естественным образом субстанцию – плесневый гриб, способную уничтожать определенные бактерии. Он заметил, что в чашке Петри с бактериями Staphylococcus aureus выросла колония плесневых грибов, которая постепенно уничтожала бактерии. Флеминг назвал активное вещество, разрушающее бактериальные клетки, пенициллином. Он и другие его коллеги продолжали проводить многочисленные эксперименты с применением пенициллина для уничтожения инфекционных бактерий. В конце концов, ученые в Европе и США начали тестировать пенициллин на животных, а потом и на человеке. В 1941 году было доказано, что даже в низкой дозировке Пенициллин способен вступить в борьбу со многими инфекциями и сохранить не одну жизнь. В 1945 году Александр Флеминг был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Первым пациентом в США, которого спасло новое лекарство, была Анна Миллер. В 1942 году ей было 33 года. Она работала медсестрой, и у нее случился выкидыш. Началась послеродовая лихорадка. Научное название этого заболевания – пуэрпиральный сепсис. Как правило, оно бывает вызвано тяжелой стрептококковой инфекцией. Почти месяц Анна находилась на грани жизни и смерти, у нее была высокая температура и бред. Ее лечащему врачу удалось раздобыть одну из первых партий пенициллина, так как это лекарство еще даже не поступило в продажу. Лекарства доставили самолетом сотрудникам полиции штата Коннектикут, а они передали маленький пузырек врачам из больницы Ель в Нью-Хевене, где практически в предсмертном состоянии находилась Анна. В течение нескольких часов после начала лечения одна чайная ложка, содержавшая 5,5 граммов пенициллина, и в состоянии Анны наступил резкий перелом. Жар спал, прекратился бред, вернулся аппетит. Спустя месяц Анна полностью поправилась. Лекарство оказалось настолько необходимым, а его поставки были настолько медленными, что пришлось собирать мочу Анны, чтобы получить возможность отфильтровать остатки препарата, провести его очистку и использовать повторно. В 1992 году Анна вернулась в Ель, где отмечалась пятидесятая годовщина этого знакового события. На тот момент ей исполнилось 80 лет. Она умерла в возрасте 90 лет, и если бы не пенициллин, это случилось бы почти на полвека раньше. Разумеется, антибиотики не панацея от всех инфекционных заболеваний разом. Хотя, конечно, их применение в нужный момент помогает вылечить многие серьезные болезни, даже несущие угрозу жизни. Антибиотики произвели настоящую революцию в медицине, но сегодня ситуация сильно изменилась по сравнению с теми днями, когда достать их было практически невозможно. Сейчас они доступны на каждом шагу, а их применение слишком часто бывает необоснованным. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 4 из 5 американцев принимают антибиотики ежегодно. Порядка 258 миллионов курсов антибиотиков было назначено в 2010 году в США, при том, что общая численность населения страны составляла 309 миллионов человек. На долю антибиотиков приходится большая часть рецептов, выданных детям до 10 лет. Чрезмерное применение антибиотиков, особенно при лечении вирусных заболеваний, против которых антибиотики бессильны, например, простуды и гриппа, привело к бурному развитию устойчивых к антибиотикам патогенных микроорганизмов. Справиться с ними современные антибиотики уже не в силах. Согласно заявлению ВОЗ, если не предпринять немедленных действий, нам грозит постантибиотиковый период, когда привычные инфекции и небольшие травмы снова будут приводить к летальному исходу. По мнению ВОЗ, устойчивость к антибиотикам представляет собой один из главных вызовов для здоровья в 21 веке. Александр Флеминг предупреждал об этих потенциальных последствиях в 1945 году в своей Нобелевской лекции. «Вполне возможно, наступит время, когда купить пенициллин в ближайшей аптеке сможет каждый». и возникает риск, что не несведущий человек неправильно выберет дозировку препарата. Под воздействием не смертельной дозы лекарства у микроорганизмов, против которых оно направлено, разовьется устойчивость к нему. При применении антибиотиков слишком маленькая дозировка может стать такой же проблемой, как и чрезмерное применение антибиотиков в целом. И в том и в другом случае это ведет к появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам. Первые мутировавшие виды стрептококков, невосприимчивые к пенициллину, появились уже три года спустя. Сегодня инфекционное заболевание, которое вызывается мицицилин-резистентной бактерией Staphylococcus aureus, MRSA, не поддается лечению ни одним из наиболее известных антибиотиков. Это заболевание стало серьезной угрозой в США, где от него умирают пациенты со слабой иммунной системой, а молодые и здоровые люди попадают на лечение в больнице. В целом ежегодно 2 миллиона американцев страдают от инфекционных заболеваний, устойчивых к медицинским препаратам, и 23 тысячи из них умирают. Сегодня мы наблюдаем возвращение туберкулеза, который вызывают бактерии Mycobacterium tuberculosis, поражающие легкие. Проблема устойчивости к антибиотикам усугубляется тем, что они также получили активное применение в сельском хозяйстве. Их используют для лечения, а кроме того, для стимулирования более сильного и раннего роста животных. Лабораторные исследования на животных показали, что при применении антибиотиков в микробиоте кишечника домашнего скота быстро происходят серьезные изменения буквально в течение двух недель. Эти изменения вызывают ожирение из-за того типа бактерий, который остался в кишечнике после воздействия антибиотиков. Подробнее об этом далее. Кроме того, значительно повышается устойчивость к антибиотикам. В конце концов, эти антибиотики оказываются в мясе домашних животных и птице, в молочных продуктах, и это вызывает растущую обеспокоенность по поводу риска попадания в организм человека. Антибиотики – эндокринные разрушители. Постоянное их присутствие в продуктах питания приводит к тому, что они нарушают функции половых гормонов в организме. Кроме того, они могут препятствовать процессу метаболизма, способствуя развитию ожирения. Нарушения в процессе метаболизма происходят под непосредственным влиянием антибиотиков на организм или под действием кишечных бактерий. Сегодня широко обсуждается вопрос, возможно ли, что причины детского ожирения отчасти заключаются в совокупном эффекте, который эти медицинские препараты оказывают на неокрепший развивающийся детский организм. К сожалению, существует слишком много юридических и политических лазеек, препятствующих на законодательном уровне ограничить применение антибиотиков при производстве продуктов питания. Основной вопрос для нас, конечно, заключается в негативном влиянии этих препаратов на микробиоту кишечника человека. Например, принцип действия механизма, за счет которого антибиотики увеличивают массу тела домашнего скота, а, возможно, и человека, основан на изменении состава микрофлоры кишечника. Как вы помните, в главе 4 – Я описывал разницу между типами кишечных бактерий, стимулирующих отложение жира в организме и набор веса, и бактерий, которые препятствуют развитию ожирения. Бактерии рода фирмикотос способны извлекать больше энергии из продуктов питания, увеличивая таким образом риск поглощения организмом большого количества калорий и набора веса. В микробиоте кишечника тучных людей, как правило, преобладают бактерии фирмикотос. в то время как в микробиоте худощавых людей доминируют бактерии бактероидотес. Прием антибиотиков, неважно коровы или человеком, приводит к немедленному изменению состава и разнообразия бактериальной флоры кишечника, так как антибиотики сразу же уничтожают одни виды бактерий, в то время как другие остаются в изобилии. К сожалению, антибиотики способны вызывать дисбаланс микрофлоры кишечника, при котором доминировать в составе микрофлоры будут бактерии, стимулирующие развитие ожирения. Доктор Мартин Блейзер из Нью-Йоркского университета разделяет точку зрения, что прием антибиотиков способствует развитию ожирения. Фактически его исследования были посвящены изучению влияния антибиотиков на один определенный вид бактерий, о котором я уже упоминал, бактерию Helicobacter pylori, вызывающую язвенную болезнь. Хотя доказано, что эти бактерии повышают риск развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рака желудочно-кишечного тракта, они стандартно входят в состав бактериальной флоры кишечника человека. В ходе одной из научных работ, проводившихся в 2011 году, доктор Блейзер изучал данные обследования бывших военнослужащих армии США, проходивших обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Из 92 человек... У 38-ми был отрицательный результат анализа на бактерию Helicobacter pylori, у 44-х человек положительный результат и у 10-ти неопределенный. 23 участникам исследования с бактерией Helicobacter pylori был назначен прием антибиотиков, которые уничтожили эту бактерию у всех участников этой группы, кроме двух человек. Как вы думаете, что произошло с 21-м участником, у которых антибиотики уничтожили бактерии хеликобактер пилори. Они набрали больше всех веса. Индекс массы тела у них вырос примерно на 5 плюс-минус 2%. У других участников исследования изменения веса тела не наблюдались. Более того, у участников из первой группы уровень гормона грелина, регулирующего аппетит, при измерении после приема пищи был повышен в 6 раз. что свидетельствовало о том, что они не испытывали ощущения сытости и хотели бы съесть что-нибудь еще. Доказано, что повышенный уровень грелина связан с увеличением запасов жира в области живота. Таким образом, если собрать всю картину воедино, становится понятно, как антибиотики влияют на фактор роста. Они определенно способствуют повышению массы тела домашнего скота. Кроме того, они способствуют и повышению массы тела человека при приеме их в качестве лекарства или в составе продуктов питания. Как вы можете убедиться сами, США возглавляют список стран по применению антибиотиков при производстве мяса. В 2011 году на американском рынке было продано почти 13 миллионов 600 тысяч килограммов антибиотиков для домашнего скота. Это самый большой из когда-либо зарегистрированных показателей, составляющей 80% всех продаж антибиотиков в том году. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США начало проводить проверки мяса домашних животных и птицы на наличие устойчивых к антибиотикам бактерий только в 1996 году. А политика ограничения использования антибиотиков, к сожалению, стала препятствием для осуществления настоящих прозрачных мер надзора. В 2013 году бывший уполномоченный представитель управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США и автор бестселлера «The End of Overeating» Дэвид Кесслер доступно изложил все факты в колонке мнений, написанной им для New York Times. Почему представители законодательной власти так упорно не хотят знать, каким образом используется 80% антибиотиков? Нельзя избегать неудобных вопросов, потому что мы боимся ответов. Законодатели должны позволить обществу узнать, как антибиотики, необходимые для обеспечения здоровья людей, используются для удешевления процесса производства мяса. Хотя процесс введения более строгих мер ограничения и регулирования использования антибиотиков при производстве продуктов питания может сильно затянуться, Я с удовлетворением отмечаю, что изменения уже происходят на уровне Центра по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ и Американской медицинской ассоциации в вопросе назначения антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний. Эти организации уже выступили с рядом предупреждений, к которым прислушиваются врачи. Это привело к более четкому пониманию, лечение каких видов инфекции требует применения антибиотиков, а каких нет. Цель заключается в ограничении применения антибиотиков, если только их использование не необходимо абсолютно. Например, буквально в последние пару лет педиатрам настоятельно рекомендовано не давать автоматического согласия, когда родители просят назначить антибиотики для лечения у ребенка инфекций ушей или горла. Именно такие изменения и должны иметь место. Согласно Journal of the American Medical Association, следующие виды инфекционных заболеваний обычно поддаются лечению без применения антибиотиков. Простуда. Грипп. Большинство видов кашля и бронхит. Многие виды ушных инфекций. Многие виды кожной сыпи. В 2004 году в Journal of the American Medical Association были опубликованы неутешительные результаты одного из исследований, наглядно показавшие влияние антибиотиков с точки зрения их потенциальной возможности значительно повышать риск развития рака. Ученые из Вашингтонского университета провели наблюдение за 2266 женщинами в возрасте старше 19 лет, симптомами инвазивного рака груди в начальной стадии, рака, обладающего потенциальной возможностью распространиться на другие органы, и сравнили с данными 7553 женщин контрольной группы, выбранных случайным образом. Цель исследования заключалась в том, чтобы определить, существовал ли повышенный риск развития рака груди у женщин, которые до этого принимали антибиотики любого типа. Что и требовалось доказать, Авторы исследования выявили прямую взаимосвязь между количеством дней приема антибиотиков и повышенным риском развития рака груди. У женщин, принимавших больше всего антибиотиков, риск развития рака груди был в два раза выше. Результаты исследования также продемонстрировали значительную взаимосвязь между применением антибиотиков и раком груди в конечной стадии. Согласно заключению ученых, Применение антибиотиков связано с повышенным риском возникновения и развития рака груди. Хотя требуется проведение дальнейших исследований, полученные результаты подтверждают, что необходимо тщательно взвешивать необходимость назначения долгосрочного лечения антибиотиками. Небольшое пояснение. Результаты этого исследования не означают, что антибиотики вызывают рак груди. Однако, принимая во внимание имеющиеся в нашем распоряжении данные о том, как эти сильнодействующие препараты изменяют состав и качество бактериальной флоры кишечника, а также учитывая роль микробиота кишечника в реакции иммунной системы, детоксикации и воспалительном процессе, подобные исследования, по крайней мере, должны заставить нас задуматься. В ближайшее десятилетие я прогнозирую появление других авторитетных исследований – в которых будет наглядно показана тесная взаимосвязь между состоянием микрофлоры кишечника и риском развития определенных видов рака, в том числе рака мозга и опухолей центральной нервной системы. Доктор Роберт Шваб, врач, научный сотрудник медицинского факультета Колумбийского университета, один из ведущих исследователей в этой области. В 2013 году он опубликовал убедительную статью в журнале Nature, в которой описал механизмы, как состояние микробиота кишечника может стимулировать или ингибировать рост раковых клеток. В заключительной части статьи он подчеркнул важность дальнейшего изучения микробиота кишечника, поскольку это может помочь найти новые средства профилактики и лечения раковых заболеваний, и назвал микробиоту кишечника будущим фронтом медицинских исследований. Я использовал раковые заболевания в качестве примера, чтобы показать, как антибиотики уничтожают важных союзников нашего организма в поддержании его здоровья. Однако я вполне мог бы говорить о взаимосвязи применения антибиотиков и повышенного риска развития СДВГ, астмы, ожирения и диабета. Каждое из этих заболеваний значительно увеличивает риск развития деменции, депрессии, приступов тревожности и суицидальных мыслей. Теперь вы уже и сами можете сказать, что связывает все эти состояния. Воспалительный процесс. А если вернуться на шаг назад от возникновения воспалительного процесса, мы придем к состоянию микрофлоры кишечника. Несколько раз в неделю мне звонят пациенты, которые просят назначить им что-нибудь против простуды. Я всегда объясняю, что в этом нет необходимости. А когда они особенно начинают настаивать, чтобы я выписал им какой-нибудь из антибиотиков, который наиболее часто назначают при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, я привожу последние научные данные. Наблюдения за большой группой пациентов показали, что применение этого антибиотика существенно увеличивает риск развития сердечных заболеваний, поскольку один из потенциальных побочных эффектов от использования этого препарата – сердечная аритмия. Фактически, в ходе одного из исследований, изучавших эту взаимосвязь, ученые из медицинской школы Университета Южной Каролины пришли к выводу, в 2011 году в половине случаев из 40 миллионов назначение этого антибиотика было необоснованно и, возможно, повлекло бы 4560 смертельных исходов. Также я обычно говорю пациентам, которые просят назначить им антибиотики, что... Если они не будут их принимать, простуда продлится, вероятно, неделю, а если будут, то всего семь дней. Не уверен, что они всегда понимают мою шутку. Иногда кажется, что люди пропускают мимо ушей все новые научные данные об опасности чрезмерного использования антибиотиков. Это касается не только вас или меня, это общая тенденция. В следующий раз, когда вы подумаете, что вам или вашему ребенку требуется прием антибиотиков, взвесьте все за и против. Очевидно, что если речь идет об инфекции, вылечить которую можно только с их помощью, необходимо принять их своевременно и в назначенной доктором дозировке. Однако, если прием антибиотиков никак не скажется на ходе инфекционного заболевания, подумайте, какую пользу вы можете принести микрофлоре своего кишечника, отказавшись от них. Особенно верно это в отношении детей, чей организм больше всего уязвим. Недавно было доказано, что в большинстве случаев дети в течение нескольких дней самостоятельно выздоравливают после ушной инфекции, если им давать только обезболивающие и жаропонижающие препараты. В 2010 году в Journal of the American Medical Association появилась статья, в которой группа педиатров била тревогу по поводу чрезмерного применения антибиотиков для лечения многих привычных инфекционных заболеваний, которые вызываются вирусами. Авторы статьи указывали на то, что риск побочных эффектов от приема антибиотиков перевешивают преимущества, которые в большинстве случаев равны нулю. Прием курса антибиотиков или нескольких курсов повышает риск возникновения у ребенка целого ряда проблем со здоровьем, спровоцированных дисбалансом микрофлоры кишечника, от астмы и ожирения в ранние годы жизни до деменции в зрелом возрасте. Все взаимосвязано. И эти прочные связи создают кишечные бактерии. Информация для тех, кто принимает антибиотики перед визитом к стоматологу. Многие из моих пациентов старшего возраста, которые перенесли операции по протезированию тазобедренного или коленного сустава, делились со мной, что всегда принимали антибиотики в качестве профилактической меры перед посещением стоматолога. Эта практика продолжалась настолько долго, что люди просто считали ее само собой разумеющейся. Однако последние научные данные говорят о прямо противоположном. Прием антибиотиков перед стоматологическими процедурами людьми, перенесшими замену тазобедренного или коленного сустава, не дает никаких преимуществ. Как было сказано в заключении одной из научных работ, стоматологические процедуры не представляют собой фактор риска для развития инфекционных заболеваний в области замененного тазобедренного или коленного сустава. Прием антибиотиков в качестве профилактической меры перед стоматологическими процедурами никак не сказывается на риске развития инфекционных заболеваний в области замененного тазобедренного или коленного сустава. Учитывая сказанное, стоит отметить, что есть люди, которым следует принимать антибиотики перед визитом к стоматологу, особенно когда речь идет о стоматологической хирургии. Тем не менее, в эту категорию попадает весьма небольшое число людей, включая пациентов со следующими заболеваниями или состояниями. Ранний инфекционный эндокардит, искусственный клапан сердца, врожденный порог сердца синего типа, не поддающийся хирургическому лечению, включая паллиативные шунты и сосудистые протезы. Врожденный порог сердца, вылеченный с помощью хирургического вмешательства путем протезирования или катетеризационного вмешательства в течение первых шести месяцев после процедуры. Врожденные патологии развития, вылеченные с помощью хирургического вмешательства с остаточными патологиями вместе или рядом с местом участка протезирования или протеза. Трансплантация сердца и развитие поражения клапанов сердца. Если все эти названия заболеваний вам ни о чем не говорят, значит вы не попадаете в категорию людей, которым требуется прием антибиотиков перед стоматологическими процедурами. Противозачаточные таблетки Миллионы женщин детородного возраста пользуются противозачаточными средствами. Средства оральной контрацепции впервые появились в 1960-е годы и сразу же стали одним из символов феминистского движения. При этом противозачаточные таблетки – синтетические гормоны, которые оказывают немедленное биологическое воздействие на организм и неизбежно влияют на состояние микрофлоры кишечника. Хотя использование практически всех медицинских препаратов в той или иной степени сказывается на микробиоте кишечника, к таким фармакологическим средствам, как таблетки оральной контрацепции, которые требуют ежедневного приема на протяжении длительного времени, следует относиться особенно внимательно, поскольку их побочные эффекты проявляются не сразу, а имеют свойство накапливаться. В числе последствий их долгосрочного применения, больше пяти лет, снижение уровня гормона щитовидной железы и появление тестостерона в свободном обращении, повышение инсулиновой резистентности, оксидативный стресс, маркеры воспалительного процесса, исчерпывание в организме определенных витаминов, минералов и антиоксидантов. Принимая во внимание все, что я рассказал о роли кишечной микрофлоры в процессе метаболизма, иммунологии, неврологии и даже эндокринологии, неудивительно, что на все эти области оказывает влияние капризная маленькая таблетка, как однажды назвала ее манхэттанский психиатр доктор Келли Броган. Стоит удивляться, что в числе наиболее частых побочных эффектов, которые отмечают после применения противозачаточных таблеток, резкая смена настроения и тревожные расстройства? Один из витаминов, который быстрее остальных исчезает из организма при приеме противозачаточных таблеток, это B6, кофермент производства серотонина и GABA, двух основных молекул, важных для здоровья мозга. Кроме того, относительно недавно ученые доказали, что использование оральных средств контрацепции может быть связано с воспалительными заболеваниями кишечника, в частности с болезнью крона, симптом которой – воспаление оболочки и стенки толстого или тонкого кишечника, либо того и другого сразу. Воспаление оболочки кишечника может привести к его кровоточивости. Точный механизм этой взаимосвязи пока не определен, В настоящее время принята гипотеза, что под воздействием гормонов меняется степень проницаемости оболочки кишечника, так как доказано, что кишечник становится более восприимчивым к воспалению, когда происходит выброс гормонов, например, эстрогена. Возможно, именно по этой причине некоторые женщины, использующие этот метод контрацепции, жалуются на проблемы с пищеварительным трактом. Уже хорошо известно, чем повышенная проницаемость кишечника может обернуться для здоровья организма. Увеличивается вероятность попадания в ток крови молекул веществ, содержащихся в кишечнике, особенно продуктов жизнедеятельности кишечных бактерий. Это может провоцировать ответ иммунной системы. Кроме того, эти вещества с током крови могут попадать в другие части организма, в том числе в мозг, где они наносят непоправимый вред. В 2012 году команда исследователей под руководством доктора Хамеда Халили, научного сотрудника и практического специалиста в области гастроэнтерологии Центральной больницы штата Массачусетс, проанализировала данные почти 233 тысяч женщин, принимавших участие в масштабном исследовании состояния здоровья медицинских сестер в США, US Nurses Health Studies, которая проводилась с 1976 года. 2008 год. Сравнив данные тех женщин, которые никогда не принимали противозачаточные таблетки, и тех, у которых был такой опыт, исследователи обнаружили, что у второй группы женщин риск развития болезни Крона был почти в три раза выше. В заключении своей научной работы доктор Халили отметил, что женщинам, использующим средства оральной контрацепции, у которых были случаи ВЗК, следует особенно обратить внимание на результаты проведенного исследования, выявившего взаимосвязь между этими двумя явлениями. Есть ли другие варианты? Доктор Броган, активно выступающая в поддержку здоровья женщин, настоятельно рекомендует всем своим пациентам прекратить прием оральных средств контрацепции. Она советует попробовать негормональное внутриматочное средство, ВМС. Устройства, с помощью которых можно отслеживать наступление овуляции за счет контроля температуры тела или привычные всем презервативы. По словам доктора Броган, прием медикаментозных средств никогда не проходит бесследно. Провести анализ риска пользы бывает затруднительно, если нет информации о генетических рисках или рисках окружающей среды в каждом конкретном случае. Если можно подобрать такой метод лечения, который несет Минимально возможный риск и при этом обладает определенной подтвержденной пользой, это, по моему мнению, самый адекватный путь к здоровью. В наши дни свобода женщин выглядит как счастливый менструальный цикл, свободный от ограничений медицинских назначений. Нестероидные противовоспалительные препараты Ранее многочисленные исследования, проводившиеся еще в 1990-х годах, показывали, что у людей, употреблявших нестероидные противовоспалительные препараты на протяжении двух и более лет, почти на 40% ниже риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Это звучит логично, если вспомнить, что оба заболевания носят воспалительный характер, так что, контролируя воспаление, можно контролировать уровень риска. Тем не менее, результаты современных исследований говорят о том, что не все так однозначно. Доказано, что эти препараты увеличивают риск нарушения оболочки кишечника, особенно в присутствии глютена. Испанские ученые обнаружили, что когда грызунам с генетической предрасположенностью к чувствительности к глютену вводили индомитоцин, сильнодействующий нестероидный противовоспалительный препарат, который активно назначается для лечения ревматоидного артрита, у них наблюдалось значительное повышение проницаемости кишечника, которое усиливало негативное влияние глютена. Согласно заключению ученых факторы окружающей среды способствующие изменению кишечного барьера могут вызывать у отдельных людей предрасположенность к повышенной чувствительности к глютену вероятно будущее исследования прольют свет на эту головоломку но сегодня я бы предостерег от использования этих препаратов если только их применение нежизненно необходимо вещества окружающей среды Сегодня в окружающей нас среде находится невероятное количество синтетических химических веществ, и многие из них содержатся в том, к чему мы прикасаемся, чем дышим, что втираем в кожу и что потребляем. Практически все население высокоразвитых стран сегодня пропитано сотнями синтетических химических веществ, которые попадают в организм из воздуха, воды и пищи. Следы 232 синтетических химических веществ были обнаружены в пуповинной крови младенцев при рождении. И подавляющее большинство этих веществ еще не прошли тестирование на предмет их влияния на здоровье человека. В течение последних трех десятилетий более 100 тысяч химических веществ были одобрены для коммерческого использования в США, в том числе 82 тысяч промышленных химических веществ, тысячи действующих веществ пестицидов, 3000 косметических ингредиентов, 9000 пищевых добавок и 3000 фармацевтических лекарственных средств. Под меры регулирования агентства по охране окружающей среды США Environmental Protection Agency EPA и управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США попадает лишь малая часть этих веществ. С 1976 года, когда был принят закон о контроле за токсичными веществами, Toxic Substances Control Act, TSCA, характер финансирования ограничений и отраслевых судебных тяжб говорил о том, что EPA добилась проведения анализа безопасности только около 200 из 84 тысяч химических веществ, входящих в перечень TSCA. При этом из 84 тысяч химических веществ 8000 наименований производятся в годовом объеме около 11 тысяч килограммов и больше. Более того, предполагается, что по крайней мере 800 из этих химических веществ способны оказывать влияние на гормональную систему человека. Примято считать, что ученые уже на протяжении нескольких десятилетий измеряют уровень промышленного загрязнения и анализируют его влияние на здоровье человека. Однако лишь относительно недавно мы обратили внимание на уровень содержания вредных веществ в организме, так называемую нагрузку на организм, которая измеряется как уровень токсинов в крови, моче, пуповинной крови и грудном молоке. Подавляющее большинство химических веществ, находящихся сейчас в коммерческом использовании, не прошли полного анализа, какое влияние они оказывают на здоровье человека, так что нам неизвестна настоящая степень риска от использования этих веществ или как они могут отрицательно повлиять на нормальную физиологию человека и микрофлору кишечника. По этой причине стоит проявить разумную осторожность и считать эти вещества опасными, пока не будет неопровержимо доказано обратное. Одна из причин, по которой вещества окружающей среды могут быть опасны – заключается в том, что они, как правило, липофильны. Это означает, что они имеют свойство накапливаться в железах внутренней секреции и жировых тканях. Более того, когда печень перегружена токсинами, она менее эффективно справляется со своей функцией по очищению организма от этих токсинов. И это, в свою очередь, ведет к изменению состояния всего организма, в том числе к изменению состава микрофлоры кишечника. Серьезная обеспокоенность ученых в последнее время вызывает тот факт, что многие химические вещества сегодня очень напоминают по характеру воздействия эстроген, и человек подвержен действию слишком многих таких веществ сразу. Возьмем, например, повсеместно распространенный бисфенол-А. У более чем 93% людей есть следы этого вещества в организме. Бисфенол-А был впервые получен в 1891 году. и в первой половине XX века назначался в качестве искусственного эстрогена женщинам и животным. Содержащий его препарат применялся для лечения состояний, связанных с менструальным циклом, менопаузой и тошнотой во время беременности. Фермеры использовали его для стимулирования роста скота. Однако затем стало известно, что это вещество повышает риск развития рака, и оно попало под запрет. В конце 1950-х годов бисфенол А обрел второе рождение, когда коммерческие производители начали добавлять его в состав пластмассы. Это произошло после того, как специалисты-химики компании Bauer и General Electric обнаружили, что когда молекулы бисфенола А соединяются в длинные цепи, полимеризуются, то формируют прочную пластмассу под названием поликарбонат. Материал достаточно прозрачный для замены стекла и достаточно прочный для замены стали. Уже вскоре после этого открытия бисфенол-А начали активно использовать в области производства электроники, защитного оборудования, автомобилей и пищевых контейнеров. С тех пор он используется во многих привычных нам предметах, от кассовых чеков до зубных пломб. Более 450 килограммов этого вещества выделяется в окружающую среду ежегодно. Было обнаружено, что бисфенол-А, входящий в состав пищевых контейнеров, способен провоцировать гормональный дисбаланс как у женщин, так и у мужчин. В настоящее время проводятся исследования с целью выяснить, какой вред химические вещества, подобные бисфенолу А, могут нанести клеткам бактерий. Хотя результаты некоторых исследований говорят о том, что определенные виды кишечных бактерий способны уничтожать молекулы бисфенола А, таким образом делая его менее токсичным для организма человека, Моя обеспокоенность заключается в том, что бисфенол А может поддерживать рост и развитие этих бактерий, а это приведет к нарушению баланса микрофлоры кишечника. Бисфенол А лишь одно из многих химических веществ, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. В скором времени он может быть полностью изъят из коммерческого использования благодаря активному потребительскому лобби, но, к сожалению, тысячи других химических веществ, которые могут оказаться не менее опасными, продолжат наполнять окружающую нас среду. Как я уже отмечал, невозможно сказать точно, под воздействием какого количества синтетических химических веществ оказывается сегодня человек, и какие из них представляют реальную опасность для клеток и бактерий. При этом все же лучше проявить разумную осторожность и постараться снизить уровень воздействия веществ окружающей среды на организм. Начинать лучше всего с собственного дома, В главе 9 я подробно расскажу, что можно предпринять, чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие разных веществ. Есть два вещества, избегать которых нужно особенно: пестициды и хлор. Научно подтверждено, что они оказывают разрушающий эффект на кишечные бактерии. Цель пестицидов в этом и заключается уничтожать бактерии. Кроме того, они чрезвычайно токсичны для митохондрий. В настоящее время Начали проводиться исследования, показывающие связь между популярными пестицидами и изменениями в микрофлоре кишечника, что в свою очередь ведет к проблемам со здоровьем – от нарушений процесса метаболизма до болезней головного мозга. В 2011 году были опубликованы особенно тревожащие результаты исследования, проведенного корейскими учеными. В микрофлоре кишечника женщин, страдающих от ожирения, ученые обнаружили непропорционально большое количество метан-продуцирующих бактерий. Кроме того, ученые измерили показатель так называемых хлорорганических пестицидов в крови и выявили четкую закономерность между их уровнем, степенью ожирения и количеством метан-продуцирующих бактерий в микрофлоре кишечника. Чем токсичнее кровь, тем токсичнее состав микрофлоры кишечника. Метанпродуцирующие бактерии связаны не только с ожирением, но и с периодонтитом, раком кишечника и дивертикулезом кишечника. Пестициды представляют такую угрозу для здоровья, что далее я подробнее остановлюсь на том, почему так важно отказаться от употребления продуктов, содержащих ГМО, в силу их связи с гербицидами. Химические вещества, содержащиеся в воде, в основном остаточный хлор, также могут оказывать разрушающее влияние на микрофлору кишечника. Хлор обладает бактерицидными свойствами. Он эффективно уничтожает широкий спектр содержащихся в воде патогенных бактерий. Очевидно, мало кто захочет, чтобы в питьевой воде находились вредоносные или смертельно опасные микроорганизмы. Фактически, в современных развитых странах доступ к чистой питьевой воде воспринимается как данность. Следует отдать должное хлору, его применение в развивающихся странах положило конец вспышкам заболеваний, передаваемых через воду. Даже в журнале Life процесс фильтрации питьевой воды и применения хлора однажды были названы, возможно, самым значительным шагом тысячелетия в обеспечении здоровья населения. К сожалению, водопроводная вода подвергается чрезмерной обработке, в результате чего ее химический состав становится опасным для кишечных бактерий. Более того, поглощенный хлор может взаимодействовать с органическими соединениями и производить токсичные побочные продукты, способные нанести еще больший вред организму. На основании данных по изучению влияния хлора на клетки человеческого организма, Агентство по охране окружающей среды США установило безопасный уровень его содержания в питьевой воде – не более четырех частей хлора на миллион частей воды. При этом даже такое соотношение способно Уничтожить множество организмов. Это известно каждому, кто хоть раз случайно погубил рыбок, запустив их плавать в воду из-под крана. В главе 9 я расскажу, как избежать хлорированной воды. Это проще, чем вы думаете, и не потребует вызова водопроводчика или траты денег на доставку воды в бутылках. Даже если бы у нас была возможность установить воздушные и водные фильтры в домах и свести к минимуму употребление всех продуктов и использование всех вещей, которые потенциально могут содержать подозрительные элементы, взять под контроль все загрязнители окружающей среды практически невозможно. Тем не менее, относительно просто мы можем скорректировать список обычных покупок, чтобы свести к минимуму количество потенциально вредных веществ, оказывающих на нас влияние. Серьезная обеспокоенность относительно токсинов в окружающей среде связана также с тем фактом, что человек занимает высшую ступень в пищевой цепочке. Это определенно имеет свои плюсы, но также означает, что человек подвергается воздействию большого количества токсичных веществ в силу биоаккумуляции. Биоаккумуляция – накопление организмом химических веществ, поступающих из окружающей среды в концентрации большей, чем находятся в окружающей среде. Свою лепту в этот процесс вносит употребление в пищу мяса, рыбы и молочных продуктов. У отдельных видов рыб, например, у меч-рыбы, концентрация химических веществ в тканях в разы больше, чем концентрация этих веществ в окружающей воде. Домашних животных нередко кормят зерновыми, которые обрабатывались пестицидами, и эти токсичные вещества откладываются у них в жировой ткани вместе с другими потенциальными токсинами. такими как гормоны, антибиотики и другие химические вещества. Из-за употребления этих продуктов организм человека может оказаться под воздействием всех тех химических веществ, которые использовались во всей пищевой цепочке. Продукты, содержащие пестициды и ГМО Позвольте мне начать с заявления о том, что предстоит провести еще серьезную научную работу, чтобы выяснить потенциальное влияние на здоровье человека генетически модифицированных организмов, или ГМО. Это верно, идет ли речь о непосредственном биологическом влиянии на организм или о воздействии на микрофлору кишечника. Согласно определению, ГМО – это растение или животное, генотип которого был искусственно изменен, при помощи методов генной инженерии с добавлением ДНК других живых организмов, в том числе бактерий, вирусов, растений и животных. Получившаяся генетическая комбинация не могла бы встретиться в природе или в результате традиционных методов гибридизации. Две основные генетически модифицированные зерновые культуры в США – это кукуруза и соя, и все продукты, содержащие эти ингредиенты. По оценкам около 80% стандартных продуктов, подвергшихся технической переработке – ГМО. Более чем в 60 странах мира, включая Европейский Союз, Японию и Австралию, на производство и продажу ГМО наложены значительные ограничения или прямой запрет. В США такие продукты официально разрешены, и многие потребители выступают за ужесточение требований к нанесению информации о продукте на упаковку, чтобы у них была возможность не участвовать в том, что некоторые называют экспериментом. Здесь есть один щекотливый момент. Исследования, подтверждающие безопасность ГМО, финансировались теми же корпорациями, которые их создавали, а сейчас получают от них прибыль. Как можно представить, одна из наиболее серьезных проблем, с которой сталкиваются фермеры – сырники. Чтобы не уничтожать их вручную, был придуман альтернативный метод. Американские фермеры поливают свои зерновые гербицидом глифосат, раундап. Посаженные семена не подвергаются действию этого гербицида, поскольку они генетически модифицированы и обладают устойчивостью к гербицидам. В области сельского хозяйства эти семена известны под названием раундап-редди. Использование генетически модифицированных семян раундап-редди позволило фермерам применять большое количество этого гербицида, что происходит повсеместно. По некоторым оценкам, к 2017 году фермеры будут использовать для обработки своих зерновых невероятное количество 1 миллион 350 тысяч тонн глифосата. Но есть одна проблема. Остатки его представляют угрозу для здоровья человека. В частности, при выращивании пшеницы фермеры обрабатывают поля препаратом раундап за несколько дней до сбора урожая, чтобы собрать больше пшеницы. В свете этого на проблему чувствительности к глютену можно взглянуть под другим углом. Возможно, рост случаев чувствительности к нему и увеличение количества случаев заболеваемости целиакии вызван чрезмерным использованием Roundup. Если сравнить кривую роста заболеваемости целиакии и кривую применения глифосата для обработки пшеницы за последние 25 лет, прослеживается интересная закономерность. Позвольте напомнить, что взаимосвязь не означает причинно-следственные отношения. В то время как мы находим взаимосвязь между количеством глифосата, применяемого для обработки пшеницы, и которая предположительно попадает в организм человека при употреблении изделий из пшеницы, и уровнем заболеваемости целиакии, нельзя утверждать, что глифосат вызывает целиакию. Это было бы неправильной интерпретацией данных и неверным заключением на основании одного единственного доказательства. Тем не менее, весьма интересно отметить связь этих двух факторов. Вероятно, на формирование этой взаимосвязи повлияли и многие другие переменные, и в окружающей среде могли быть другие факторы, стимулирующие рост заболеваемости целиакии. Но один факт удалось достоверно установить на основании последних исследований. Глифосат действительно оказывает влияние на кишечные бактерии. В 2013 году в Journal of Interdisciplinary Toxicology была опубликована научная работа, из которой и взята соответствующая взаимосвязь. Научный сотрудник Массачусетского технологического института Стефани Сенов и ее коллега, независимый ученый, выступили с сенсационными данными по поводу влияния глифосата на организм человека. Они пошли достаточно далеко и заявили, что практика созревания тростникового сахара с применением глифосата может быть причиной недавнего резкого роста заболеваемости почечной недостаточностью среди сельскохозяйственных рабочих в Центральной Америке. Они указали, что в числе прочего глифосат подавляет действие цитохромов P450, производимых кишечными бактериями. Эти ферменты чрезвычайно важны для организма человека, поскольку нейтрализуют многочисленные инородные химические вещества. При их недостатке значительно повышается вероятность нарушения стенки кишечника и попадания в ток крови вредоносных субстанций. В научной работе было сделано заявление о необходимости пересмотра действующих норм регулирования относительно безопасного уровня остаточного глифосата в продуктах питания, а также описывается, как остаточный глифосат приводит к изменению состава микрофлоры кишечника и влияет на многие физиологические функции организма. Не углубляясь в биохимическую терминологию, достаточно сказать, что глифосат производит следующие эффекты. Снижает способность организма нейтрализовать токсины. Нарушает функции витамина D, важного гормонального ключа к здоровью мозга. Истощает запас в организме железа, кобальта, молибдена и меди. Нарушает синтез трептофана и тирозина, важных аминокислот для производства белков и нейромедиаторов. В исследовании подчеркивается взаимосвязь между глифосатом и целиакией. Авторы исследования описывают, как под действием глифосата у рыб начинались проблемы с пищеварительным трактом, сравнимые с целиакией. А, насколько известно, развитие целиакии связано с дисбалансом микрофлоры кишечника. Фактически, ученые сделали вывод, что применение глифосата – наиболее важный и теологический фактор развития восприимчивости к глютену, в силу его доказанного влияния на состав микрофлоры кишечника. В заключении работы сказано, мы настоятельно рекомендуем всем странам на законодательном уровне пересмотреть свою политику в отношении применения глифосата и ввести новые нормы и регулирования с целью ограничения его использования. Опасности ГМО. Правда или вымысел? В настоящее время Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США не обязывает указывать на упаковке, что продукт содержит ГМО. Тем не менее, многие производители сами ставят маркировку «Не содержит ГМО». Насколько можно доверять этим словам? В 2014 году периодическое издание Союза потребителей США «Consumer Reports» провело проверку более 80 продуктов питания, сделанных из кукурузы и сои, и прошедших технологическую обработку. И пришло к заключению, что маркировка отсутствие ГМО, Non-GMO Project Verified, маркировка органического продукта Министерства сельского хозяйства, а также маркировка других сертифицированных организаций, преимущественно соответствует действительности. Формулировкой, которая больше всего вводила в заблуждение, была «натуральной». Если на продукте питания отсутствовала маркировка «не содержит ГМО» или маркировки сертифицированных организаций об органическом происхождении, практически во всех случаях эти продукты питания содержали значительное количество ГМО. Без паники, я помогу вам очистить окружающую среду и составить рацион питания, за который кишечник скажет вам спасибо. с содержанием органических продуктов, доброкачественных жиров, низким содержанием углеводов и без токсинов. В этом заключается программа по восстановлению микрофлоры кишечника в части 3.